Глава семнадцатая. Айвен проснулся с той же навязчивой мыслью, с которой засыпал, когда он, наконец, заснул. Не мог ли это Саймон заманивать Шива в ловушку? Наверное, для бывшего шефа СБ поступать так не менее естественно, чем дышать. И это было правдоподобнее, куда правдоподобнее, чем идея, что Шив мог попытаться его подкупить. В таком случае, пошел ли Шив в западню слепо, Или, предполагая такое развитие событий, устроил ловчую яму для Саймона первым? Оба варианта ничего приятного собой не представляли. Свихнуться можно. Подозревать, что Арквы заняты чем-то эдаким, но понятия не иметь, чем именно. А что Саймон? Уже в курсе? Но тогда утешительная мысль, что Элиан контролирует ситуацию, разбивалась вдребезья предположения, что и Шиф может водить его занос посредством тщательно сфабрикованной дезинформации. А тогда бывший шеф фсб вероятно, позволил бы событиям идти своим чередом, чтобы посмотреть, чем все обернется, и тем самым дал бы бывшему пирату время занять выигрышную позицию. Добром это точно не кончится. айван взлохматил волосы и побрел в душ. «Ты же, Риш, еще спали, когда он вышел из квартиры». Привычная утренняя суета на работе была почти успокаивающей. Адмирал Десплин ненавязчиво поинтересовался, как Айван провел вечер, и его явно утешили новости о том, что леди Элис и Элиан приняли инопланетных беженцев у себя в гостях дипломатично и без каких-либо инцидентов. — Элиан, ну конечно же, — пробормотал Десплин, забирая свою кружку с кофе, — это страховка во всех смыслах. Айвен обнадеживающе хмыкнул и повернулся к своему компульту. Он еще занимался сортировкой змей, когда на ком пришел звонок по защищенному каналу из штаб-квартиры СБ, как сообщала метка. Айвен нацепил на физиономию отработанную приветственную улыбочку, и над видеопластиной материализовалась физиономия капитана Рауцепа. «Доброе утро, капитан Фарпатрил», — кивнул тот в ответ. «Генерал Аллегри посчитал, что вам стоит это узнать». Ваше дело принимает новый оборот. Примерно сутки назад комарская СБ задержала на главной орбитальной пересадочной станции четырех человек, которые оказались группой вольных охотников за наградой из ступицы Хеджина, намеревавшихся похитить вашу жену вместе с ее компаньонкой и доставить своим нанимателям в ступицу. Айван пошатнулся в кресле. «Это было... слишком быстро? Медленно?» Ожидаемо, неожиданно. Совершенно не кстати. Только Риш и Тэш, а не весь остальной клан, по-видимому, так. Награда за доставку этих двух женщин до станции Ступицы весьма существенна, а до самого единения еще выше. Подтверждено, что источником этого так называемого «ордера на арест», как его изволят именовать джексонианцы, выступает синдикат «Престон», Тот самый, который захватил дом Кордона 8 месяцев назад. Сейчас это уже не новость. А эти наемные бандиты только прибыли в систему или улетали из нее, когда парни Морозова их сцапали? Вообще-то они уже садились на рейс до Фарбар Султаны. Поздновато. Раутсап пожал плечами. Эти люди профессионалы. И хотя мы проявляем особое внимание ко всему имеющему отношение к новому консорциуму Кордона, Чёртова система открытого вознаграждения обрубает любые связи. На джексонианское объявление о награде может откликнуться любой охотник. А податели объявления, не говоря уже о нас, узнают об этом лишь тогда, когда у них на пороге объявится исполнитель с добычей в руках и с требованием оплаты. И ни единого личного мотива. Вот дерьмо. Они же могут вылезти где угодно. Раутсеп мрачно кивнул. «Эту компанию мы держим сейчас под замком по обвинению в заговоре с целью похищения Бароярского подданного». И он добавил задумчиво. «Но что нам с ними делать, когда их станет больше? Придется изобрести специальный отстойник и держать там инопланетных торговцев живым товаром. Не то чтобы нас не радовала возможность выявить их и изъять из оборота, но, что ж, наверное, так далеко заглядывать пока рано». Айвен представил себе эту картину. Что бароярские власти намерены делать со многими десятками охотников за головами? Скользкая публика, особенно если собрать их вместе, а некоторые из них просто психи. Майлз сумел бы разобраться с этим мешком бешеных хорьков, но тут лечение может оказаться похлеще болезни. И вообще Майлз на Сергеяре, хотя недостойно добавлять к этому и слава богу. — Я полагаю, — произнес Айвон медленно, — что они будут пребывать до тех пор, пока консорциум Престон находится у власти и предлагает свою награду. И еще какое-то время после, поскольку люди узнают новости с запозданием. Кстати, о новостях. Нет никаких признаков, что враги семьи Арква обнаружили, где сейчас находится весь остальной клан? — Пока нет, — ответил Раутсепп. «Но я не думаю, что это усугубит нашу ситуацию, даже если и произойдет. Они и так дорого обходятся моему департаменту». Айван поморщился. «Почему бы вам, парни, не считать это тренировкой в условиях, приближенных к боевым? Похоже, Раутсеп ничего забавного в этом не видел. Вы не представляете, сколько времени ваши... эээ... свойственники намерены тут оставаться?» Их первоначальная экстренная виза будет действовать еще 13 дней. Не знаю, сумеют ли они ее продлить. Хм. Рауцеп нахмурился. Вы не сумели выяснить, что они планируют дальше. В противном случае не вижу никаких препятствий к тому, чтобы они забрали своих родственниц и поскорее улетели. Это, по крайней мере, снимет их с моей шеи. Одна из этих родственниц замужем за бароярским подданным. — Это препятствие! — Раутсеп подмахнулся Мне объяснили, что ваш брак был всего лишь временной уловкой, тем, что не стоит воспринимать всерьез. — Я воспринимаю. — Точно? А что Тэш? Раутсеп задумчиво заметил. От известного форского волокиты как-то ждешь не столь радикальной техники обольщения. — Теряешь хватку? — подразумевала его слегка вздернутая бровь. — Интересно, — подумал Айван со злостью, — в своих избэшных докладах этот простолюдин с помятой физиономией тоже именует его известным форским волокитой. В любом случае, удалось ли вам прошлым вечером узнать что-либо про их намерения? Раутсеп сел ровнее и приготовился записывать то ли донос то ли ледоклад Айвана. Генерал Олегари сказал, подразумевал, что капитан Раутсеп из ДДГ. Ранее не входил в список тех, кому поступала информация от Байерли, агента другого департамента, в интересах сохранения ценной личины Бая. Правда, Айвену казалось, что эта ценная личина все больше напоминает дырявый фиговый листок. Он даже хотел спросить, а что если они устроят перестрелку? Что ж, наверное, Байерли не станет стрелять в офицера в форме и при знаках различия. Нечаянно. Что же получается? «Сведение данных уже имело место, а теперь производится обычное вычисление третьего по двум? Вот чертовы избэшники!» «Там был Саймон Элиан», — прибегнул айван к убойному аргументу. «Шпион из шпионов. Почему бы вам не спросить у него?» Раутсеп был обескуражен. «О, конечно, он на глазах сник. Я бы не хотел беспокоить его в отставке. Да еще по медицинским показаниям, Хотя ничьи наблюдения не могли бы быть более точны. И он добавил с сомнением. Раньше. Вот как выглядит смущение у таких типов, как Раутсеп. При иных обстоятельствах Айвон счел бы подобное зрелище в меру забавным. Если бы Шеф-Улиан заметил нечто важное, он бы непременно об этом сообщил. Но, возможно, эта информация не моего уровня. Да уж, Саймон сообщил бы. Но кому? И почему в списке тех, кто должен получить эту информацию, нет меня? Мне она нужнее прочих. Поспрашивайте там у себя, — предложил Айван, пожимая плечами. А сейчас прошу простить. Меня вызывает адмирал Десплин. Надо идти. Раутсеп довольно неохотно расстался с Айваном. Фраза насчет Десплина стала бы превосходным предлогом, чтобы от него отделаться, не будь она чистой правдой. Нынче этот предлог пропал в Туне, но, возможно, стоит припасти его на будущее. Он начал торопливо пролистывать запрошенные файлы. Еще одно, боже, спаси оперативный отдел, междепартаментское совещание через 40 минут. Материально-техническое обеспечение скачковой станции против бухгалтеров с их бюджетом. 20 страниц таблиц прилагаются. Они поубивают друг друга, если только кто-то и Айвен знал, кто имеется в виду, не уговорит их стрелять не в противника, а в воздух. Он поднялся и пошел докладывать к адмиралу в кабинет.